— Блин, классно! — Спасибо, Витек, что позвонил. — Спасибо? — Да не за что, — ответил Слушкин и повесил трубку.